Голова 26. Мартин Эдден так и не пошел на следующее утро искать работы. Было и заполдень, когда я начнулся от своего забытия и оглядел комнату. Мэри, одна из дочерей Сильвы, дежурила подле него, и как только он очнулся, она побежала за матерью. Мария прибежала из кухни, где занималась стряпней, Она притронулась своими мозолистыми руками к его горячему лбу и пощупала пульс. «Надо еда?» — спросила она. Мартин отрицательно покачал головой. Меньше всего ему хотелось есть, и он даже удивился, что когда-то испытывал чувство голода. «Я болен, Мария», — сказал он. «Что со мной? Не знаете?» «Грипп», — отвечала она. «Три дня и будет хорошо». — Лучше без еда. Есть надо потом, а завтра. Мартин не привык хворать, и когда Мария и ее маленькая дочка вышли, он попытался одеться. Глаза его так болели, что он с трудом держал их открытыми. С крайним напряжением воли он встал с кровати и, сев за стол, положил на него голову. Через полчаса Мартин снова лег в постель, стараясь разобраться в своих болезненных ощущениях. Мария несколько раз входила к нему и меняла холодное полотенце у него на лбу. Вообще же она оставила его в покое, мудро решив не надоедать ему болтовней. Исполненный благодарностью он пробормотал. «Мария, у вас будет уно ферма, много монета». Затем ему вспомнился вчерашний день. Прошла, казалось, целая жизнь с тех пор, как он получил письмо от трансконтинентального ежемесячника. Он перевернул уже новую страницу книги жизни. Он сам виноват в своей болезни, ибо слишком изнурял себя голодом и решениями. У него теперь нет даже сил бороться с гриппом. Вот каков результат всего этого увлечения литературой». — Стоит ли написать целую библиотеку, чтобы умереть из-за этого? — спрашивал он сам себя. — Нет, это не для меня. К черту литературу. Моя судьба — вести конторские книги, получать жалования и жить вместе с Руфью в маленьком домике. Через два дня Мартин съел яйцо с двумя ломтиками хлеба и выпил чашку чая. Он велел подать себе письма... Но глаза у него были еще слишком слабы, и читать было ему трудно. — Прочитайте мне письма, Мария, — сказал он. — Большие толстые конверт не вскрывайте, швырять их под стол. Прочтите маленькие письма. — Не умею, — отвечала она. — Тереза ходит до школы, она может. Тереза Сильва, девочка лет девяти, вскрыла конверты и принялась читать. Мартин равнодушно выслушал счет за прокат пищей машинки. Ум его в это время был занят мыслью о приискании работы. Внезапно до слуха его долетели следующие слова. «Мы предлагаем вам 40 долларов за ваш рассказ», — читала по складам Тереза, — «если вы позволите нам сделать предлагаемые сокращения». «И изменения». «Что это за журнал?» — скричал Мартин. «Дай сюда письмо!» Он сразу забыл о боли в глазах и жадностью стал читать письмо. Эта белая мышь предлагала ему 40 долларов за рассказ «Водоворот», один из его ранних страшных рассказов. Мартин несколько раз перечитал письмо. Редактор прямо и откровенно говорил ему, что основную идею рассказа автор выявил не совсем ясно, но идея эта была настолько оригинальная, что они решили напечатать рассказ. Если он разрешит сократить рассказ на одну треть, ему немедленно будет выслан чек на 40 долларов. Мартин взял перо и написал редактору, что он может сократить рассказ хоть на три четверти, но чтобы как можно скорее выслал ему чек». После этого тереза побежала опускать письмо, а Мартин лег в постели задумался: значит не все было ложь. «Белая мышь платит по приеме рукописи. В рассказе водоворот было 3000 слов. если отбросить треть останется 2000. выходит как раз по два цента за слово. значит газета не солгала. А он считал белую мышь третьесортным журнальчиком. Очевидно, он просто не имел о журналах никакого понятия. Он считал первоклассным трансконтинентальный ежемесячник, а там платят цент за 10 слов. Он относился к белой мышь с пренебрежением, а там платили в двадцать раз дороже, да еще и не дожидаясь выхода из печати. Одно было ясно. Раз все идет так хорошо, ему нечего бегать, в поисках работы. У Мартина в голове была целая сотня рассказов, не хуже водоворота, а, следовательно, он может на них заработать гораздо больше, чем на любой службе. В тот самый миг, когда сражение оказалось проигранным, Мартин неожиданно выиграл. Очевидно, он сделает писательскую карьеру. Путь ясен. Одолев белую мышь, он начнет постепенно вписывать и другие журналы в список своих патронов, Доходным писанием можно было и не заниматься. Мартин пожалел, что зря потратил на него столько времени, не заработав ни одного доллара. Он займется работой, настоящей работой, и разовьет в себе те духовные силы, которые в нем действительно ценны. Мартин очень хотелось, чтобы Руфь была тут рядом с ним и могла бы разделить его радость. Вдруг среди писем он нашел одно от нее Руф нежно упрекал его за то, что он вдруг пропал и не заходит уже который день. Мартин с восторгом перечитал это письмо, рассматривал почерк, любовался каждой буквой, нежно целовал подпись. Отвечая, Мартин так прямо и написал ей, что не ходил, потому что заложил свой единственный хороший костюм. Он сообщил о своей болезни, которая, впрочем, почти уже прошла, и прибавил, что дней через десять... Время, достаточное для получения чека из Нью-Йорка, он выкопит платье и навестит ее. Но Руфь не была в состоянии ждать 10 дней. Ее возлюбленный был болен. На другой же день в сопровождении Артура она приехала к нему в коляске морзов к великому удовольствию ребятишек Сильвы, к изумлению всех соседей и к полному ужасу Марии. Она выдрала за уши детей... обступивших необыкновенных посетителей и на потрясающем английском языке, попросила прощения за свой неряшливый вид. На руках у нее засохла мыльная пена, а мокрая рогожа, надетая в виде передника, ясно указывала гостям, за какой работой они ее застали. Мария была так смущена при виде знатных гостей, вдобавок спросивших, нельзя ли им видеть ее жильца, что забыла даже проводить их в гостиную. Чтобы добраться до комнаты Мартина, они должны были пройти через жаркую кухню, наполненную паром по случаю большой стирки. От волнения Мария никак не могла справиться с дверьми, и в комнату больного ворвались облака пара, запах мыльной воды и грязного белья. Руфь ловко повернула направо, потом налево, потом опять направо и прошла по узкому проходу между столом Мартина и его кроватью. Артур не проявил достаточной осторожности и, налетев на кухню, загрохотал горшками и сковородками. Впрочем, Артур недолго оставался в комнате. Руфь села на единственный стул, а ее брат, считая свои обязанности исполненными, вышел на крыльцо, где его немедленно обступило многочисленное потомство Сильвы, крайне заинтересованное его особой. Вокруг экипажа тоже толпились ребятишки, ожидая какой-нибудь страшной трагической развязки, ибо коляски появлялись в этом квартале только в дни свадеб или похорон. Но в данном случае не предвиделось ни свадьбы, ни похорон, и, следовательно, должно было произойти нечто таинственное, выходящее за пределы фантазии обитателей бедных лачужек. Мартин был в диком восторге от посещения Руфи. Обладая горячолюбящим сердцем, Он так нуждался в сочувствии, и не в простом сочувствии, а в глубокой привязанности, основанной на тонком понимании. Но он уже убедился, что сочувствие Руфи основывается не на понимании его, Мартина Ида, на стремлении, а просто на природной нежности и сентиментальности. Пока Мартин говорил с нею, держа ее за руку, Руфь ласково пожимала ему руку, побуждаемая любовью, Со слезами на глазах глядела на его изможденное лицо и думала о том, какой он несчастный и беспомощный».